Глава 20 Император интересовал не только способ заманить Феникса в ловушку, что очевидно, но и механика ловушки, которую создавали стражи. Другие мастера во время обсуждений также поднимали этот вопрос, но им хватало попыток объяснения от стражей. Сложность используемых ими массивов была настолько высока, что отбивала всякое желание слушать. Император же оказался достаточно подкован в вопросах массивов и духовных печатей высших рангов чтобы что-то понять, о чем ему говорят стражи. Мужчина даже задавал уточняющие вопросы по некоторым элементам плетений, в которых тот же Айден не понимал ровным счетом ничего, слишком уж пока это был для него высокий уровень исполнения. Отдельным моментом, который постоянно выбивал Айдена из спокойствия, было обращение императора к нему. Наследник. Правитель прямым текстом говорил ему, что знает, кто он в действительности такой и нисколько не стеснялся называть его настоящим титулом при этом. Первое время Айден ждал подвоха, собираясь силами и готовясь к худшему, но ничего не происходило. Мужчина, напротив, вел себя невозмутимо и с достоинством человека, наделенного огромной как личной, так и властной силой. За всю жизнь это, пожалуй, было в первый раз, когда Айден сталкивался с человеком настолько властным, хотя слышал от наставницы звука, что таких людей всегда видно невооруженным взглядом. «Что же, план ничем не хуже прочих», — наконец сказал император, закончив уточнять кучу небольших моментов и откинувшись на спинку стула. Он задумчиво осмотрел Айдена, словно взвешивая того на невидимой чаше весов, и что там, на противоположной чаше, оставалось большим вопросом. Из-за надеты на него маски непроницаемости айдан не мог даже приблизительно ощутить направление мысли правителя, как и его эмоций. Впрочем, главное — это то, что тварь придет за тобой, наследник. Тут я согласен с твоими товарищами. Он сделал небольшую заминку, пытаясь подобрать слово, обозначающее стражей, но решил ограничиться чем-то стандартным. Глупо не воспользоваться таким шансом. Однако, даже после всех объяснений, у меня есть сомнение, что с нынешней силой получится нанести смертельную атаку такому монстру а есть ли выбор айден позволил себе усмехнуться не остановим его сейчас феникс станет сильнее тогда уже будет поздно что то делать да именно поэтому к предстоящему столкновению нужно подойти с большей самоотдачей я сам займусь созданием атакующих печатей мне конечно еще далеко до великих мастеров печати храма дракона или феникса но кое что могу помимо этого Нужно зачистить местность вокруг портальной установки с той стороны и вывести людей туда. Воплощений там не так много, вопрос не такой сложный. А под маскирующими массивами им там ничего не будет угрожать. Император замолчал, уловив во взгляде Айдена сложные эмоции. "Думаешь, мне сейчас есть дело до этого портала?" То предложение советника, считая его личной инициативой сдавшего старика. Он давно уже служит мне и раньше его хватка была одной из самых цепких к сожалению даже такие сильные золотые ранги находясь на одном и том же уровне начинают дряхлеть если конечно не ставят на кон свою жизнь в попытке прорваться к небу уведи из города простых людей айден не будем ограничиваться полумерами это сильнейший небесный ранг весь Недоротан станет для него капканом это хорошая мысль неожиданно подала голос девушка-страж, соглашаясь с императором. Но у нас может не хватить времени использовать всю территорию города. Нужно закончить начатое в районе Луны и Солнца». «Всю и не надо. Вы говорили, что опираетесь уже на существующие массивы, плюс к этому усиливаете их с помощью духовных кристаллов. В Нидоротан такие массивы имеют лишь центральные районы и кварталы фракций, в том числе и малых. Воспользуемся ими, как дополнение к вашим плетениям, не залезая в них, конечно. Мой палач отлично разбирается в техниках массивов. Она поможет. Старик-советник чуть похуже, но и он не останется в стороне. Думаю, сделать все достаточно быстро мы сможем. Итак? Я согласен. Не стал долго раздумывать Айден. Император прав. Начинаем эвакуацию людей сразу после зачистки территории за порталом. Отлично. Тогда осталось обговорить, какие массивы будут ставиться нами. Очевидно, мои люди не могут знать ваших техник, и важно не сделать хуже. Тут вам придется уже поработать совместно с палачом и советником». Правитель посмотрел на стражей. «Это нужно будет сделать уже во время эвакуации, чтобы сразу начать работы. Время у нас поджимает». «Принимается», — за всех стражей ответила девушка. «Следующий момент уже по моим печатям». Началось обсуждение и способностей, в которых Айдену оказалось не так-то легко ориентироваться, несмотря на уже полученное понимание массивов. И еще одно. Когда уже, казалось, были обговорены все нюансы и из важных тем ничего не осталось, император неожиданно слегка улыбнулся, из-за чего Айден замер, предчувствуя неладное. «Это касается Фэлл». «Я так понимаю, за время вашего совместного путешествия вы неплохо сблизились. Теперь же мне очень интересны твои планы насчет принцессы». И внимательный взгляд серых глаз, в которых не было ничего, кроме сдержанного интереса. Айден позволил себе внутренне хмыкнуть. Закончив с важным, император перешел к тому, что интересовало его в меньшей степени, но было важно. «Принцесса Фэл всегда чтила и чтит имперский клан», — сказал он мужчине, твердо встретив его взгляд. «Это ее дом и близкие ей люди. Однако она также желает сама распоряжаться своей жизнью, и я прошу вас, император, пойти ей навстречу. Дети не всегда обязаны следовать воле родителей». Слова немного наивные, но молодым людям они более чем позволительные. И вновь слабый намек на улыбку. Мы все проходили через такое. Я понимаю, о чем ты хочешь мне сказать. Сейчас и после я не буду отзывать племянницу домой. Однако вам вдвоем в любом случае придется поговорить с моим братом. Сильно сомневаюсь, что он так просто отпустит девушку. Так что советую подумать над тем, как его убедить». Намек более чем прозрачный. «Благодарю вас за этот совет». Айден слегка склонил голову, легко считывая то, что пытался сказать ему император. Убедить отца можно только официальным статусом. Лишь в таком случае девушка могла уйти без проблемы своего клана. «Вот и отлично, наследник, вот и отлично!» Правитель вернул себе деловой вид. «Ну а сейчас, думаю, пора уже переходить к делу. Сколько у нас есть времени?» «Неизвестно», — отозвался один из стражей. Феникс уже почувствовал присутствие наследника, но пока остается на месте. Вероятно, восстанавливает свою пиковую форму. Так что стоит ожидать нападения от нескольких дней до нескольких недель. Будем надеяться, что последнее. Хорошо, давайте начинать. После этого в комнату вернулись палач императора, советник, Фелл и сразу несколько сильнейших мастеров и старейшин великих фракций. Прежде всего были отданы приказы о начале подготовки к эвакуации, а после этого закипела работа. Планы правителя расширить территорию огромной западни до практически целого города и привлечение к этому всех сильнейших практиков все восприняли спокойно и с готовностью. Не было ни обсуждений, ни возражений. Лишь вопрос, когда начинать. Основой капкана все еще оставалась территория секты Луны и Солнца. Там уже многое было сделано стражами, и они отдельно проговорили момент что лучше это место нужно оставить в качестве ядра ловушки, а прочие массивы и атакующие печати выстраивать относительно этого. Тем более, что работа стражей еще не была окончена, и лучше не пытаться переделать ее по ходу, ничем хорошим это не закончится. Хотя та же Палачи предлагала свою помощь, но стражи мгновенно отказались. А вот значительно усилить получающийся капкан множеством дополнительных массивов и печатей было очень даже хорошей мыслью. Следующие дни для Айдена слились в один непрерывный поток событий. Несмотря на то, что сам он был мастером массивов средней руки, даже его способностям нашли применение. В частности, он устанавливал модифицированные массивы сокрытия в нескольких местах, где должны были прятаться мастера, когда ловушка будет закончена. Советник возглавил объединенный флот фракций и вместе с восстановленными духовными кораблями занимался тем, что уничтожал все стаи воплощений Феникса, появляющиеся в городе или рядом с ним. С нынешними силами и возможностями это уже было имперцем по силам. недора Тан впервые за столько времени вернул себе относительную безопасность. Жаль только, оценить это уже никто, кроме практиков боевых искусств, не мог. Как и обещал император, территорию с той стороны портала полностью очистили от присутствия небольшого количества фениксов, после чего туда были эвакуированы все жители Центрального района. С провиантом все было также непросто – но благодаря тому, что Нидора теперь уже не страдал так от налетов воплощений, поисковые отряды находили намного больше припасов, чем обычно. Да, долго это все длиться в любом случае не могло. Запасы даже такого большого города стремительно подходили к концу, а некоторые из продуктов, такие как мясо или овощи, даже в специальных хранилищах начали портиться и приходить в негодность. Хорошо, хоть рис при правильных условиях может храниться достаточно долго. Император также с глазу на глаз поговорил и с Фел, после чего девушка несколько дней ходила с отрешенным видом, пребывая в глубокой задумчивости. Как понял Айден из слов девушки, правитель, помимо повторения слов насчет ее отца, добавил еще что-то, но разговорить принцессу, что там конкретно было, у него не получилось. Хотя сам парень, конечно, предполагал многое. В худшем случае приказ докладывать о каждом его движении. Рассказать о его секретах Фелл никак не могла, Перед тем, как идти к императору, она наложила на себя клятву на развитие, даже не спросив мнения Айдена на этот счет. но ну, ближе к концу недели случилось то, чего Айден так долго ждал. Он смог познать концепцию льда настолько глубоко, что получилось практически полностью вплести ее в гармонию меча, не только значительно усилив навык, но и качественно изменив его, доведя его до пикового золотого ранга. Возможно, со временем, у него может получиться вывести его до полноценного нефрита, но это уже звучит как что-то фантастическое. Сейчас же все его движения гармонии преобразились, став намного опаснее. Уничтоженная территория сна вечного сада при использовании пятого движения была тому прямым доказательством. Помимо этого, он сумел научиться сразу нескольким весьма сильным навыкам, пускай и невысокого ранга, использовав знания, полученные на складе звезды и в секте Луны и Солнца. Благодаря ускоренному времени это получилось сделать относительно быстро. И примерно в это же время случилось то, чего Айден так долго ждал. Наконец вернулся из своей вылазки дракончик, сильно потрепанный и ослабленный, но живой. Его даже пришлось отправлять в камеру восстановления на аванпост, потому как состояние стража, мягко говоря, было не очень. Полет до места у стража не вызвал никаких проблем. Дракончик преодолел все расстояние за два полных дня, без отдыха, летя к долине. Он легко сумел пробраться через слугу, охраняющего дверь на склад, воспользовавшись статусом стража храма, и забрать не только кольцо, но и множество из нужных сейчас Айдену сокровищ, в том числе и запечатанные пагоды, которые сейчас ему были крайне нужны. Те несколько штук, которые он имел на руках, были использованы при строительстве нормального поселения в руинах над Аванпостом и портальным кругом. Проблемы у стража появились на обратном пути. По какой-то понятной только дракончику причине, он решил наведаться в ту часть гор Хито, которая ему показалась крайне насыщенной духовной энергией. Но объяснил он это тем, что хотел срезать путь. Как результат, произошло то, о чем Айдена предупреждала Фел. Дракончик умудрился встретиться нос к носу со своим старшим, настоящим родственником. Взрослый, белый, безрогий дракон оказался хранителем этой части гор Хито. И понятное дело, настоящий дракон воспринял появление Стража у себя на территории как попытку захвата, немедленно отреагировав. А то, что мифическое существо, живущее в этом мире не одно тысячелетие, окажется совсем не слабой тварью, было более чем очевидно. Даже являясь золотым рангом, Страж был вынужден использовать все свои силы на то, чтобы убегать от разъяренного монстра. Белые драконы являлись повелителями ветра и по скорости могли поспорить с кем угодно. Чудо, что при этом страж все-таки смог отделаться пускай и серьезными, но всего лишь обычными ранами. Никакой камень-артефакт не стоит такого риска. Хорошо, хоть с возможностями восстановительной камеры аванпоста можно было вернуть стража в норму относительно быстро. Разве что сам дракончик был не очень рад просидеть в одиночестве столько времени и регулярно ныл, когда Айден навещал его во время восстановления. Что же, хорошо то, что хорошо кончается. Да и камень-артефакт теперь у него в руках, и его сила, которой он тут же и воспользовался, запустив охранные установки аванпоста и тренировочные массивы, которые до этого работали лишь в полсилы, находясь в режиме консервации. Встречи с императором случались пускай и нерегулярно, но достаточно часто. И каждый раз это вливалось пускай и в интересную, но нервную беседу у айдена каждый раз было такое чувство что этот человек читает его как открытую книгу видит буквально насквозь но при этом каждый их разговор был не только важен и интересен. айден еще и старался разобраться в том что за человек этот правитель огромной империи настоящая загадка и чего уж там старался перенять его манеру держаться отдавать приказы и вести разговор пожалуй император был лучшим объектом копирования подобного в этом мире а его пониманию боевых искусств и проницательности мог позавидовать любой. В один из дней, когда он занимался установкой очередного массива вместе с Фэл, девушка явно хотела о чем-то поговорить, но не вышла, и Эларой, которая напросилась на эту прогулку с ними, откуда-то со стороны моря донесся далекий раскат грома. То, чего за все время, пока они находились в Нидоро-Тан, не происходило. Природная энергия пришла в неистовство от этого далекого взрыва, точно под действием чьей-то воли. «Это что такое?» Элара подняла взгляд к небу и прислушалась. «Такое ощущение, что мир сходит с ума, и с каждой секундой все сильнее». «Ничего удивительного». Айден с некоторым усилием повернулся к Фэл, встретив ее взгляд, в котором читалась решимость, и испуг. «Подготовка закончена, монстр проснулся и сейчас направляется к нам». «Наконец-то!» — стрепенулся высокий мужчина, выходя из медитации. «Тварь занялась делом!» Рядом с ним слегка задрожала его спутница. Несмотря на свою силу пикового золотого ранга, она была испугана тем, что слышала. Если бы рядом с этой парой появился Айден, он, несомненно, узнал бы эту девушку. Именно она напала на него в долине падающих звезд после очередного звездопада, вызванного камнем-артефактом древняя заключенная одного из упавших осколков. Девушка с ненавистью посмотрела на своего пленителя, последнего представителя храма Феникса и такого же небесного ранга, что и приближающийся к Нидоратан чудовище. Жалкий трус, по недоразумению, получивший такой высокий ранг в проклятом храме. Как же она его ненавидела и боялась. Между золотым рангом и небесным была настоящая пропасть даже она на него во время медитации, когда он полностью расслаблен и не ожидает, это привело бы лишь к ее смерти. И это невероятное существо боялось полуразумного монстра, настолько, что решило ослабить его с помощью местных практиков, которые даже не могли нормально сопротивляться твари. Наследник? Он был всего лишь зеленым рангом, как он мог хоть на что-то повлиять? «А Феникс неплохо собрал душ», Мужчина чуть ли не облизнулся, прислушиваясь к своим ощущениям. «Отлично! Этого должно хватить!» «Надеюсь, ты подавишься», — с ненавистью подумала девушка и почти тут же ощутила острую боль, которая пронзила все ее тело. «Если ты по какому-то недоразумению считаешь, что я не понимаю, о чем ты думаешь, чернь, то глубоко заблуждаешься». Слова мастера Феникса звучали почти на грани. Безумие уже захлестывало его разум, но каким-то образом этот человек еще держался. «Сосредоточься на деле и даже не думай о предательстве! Моя сила разорвет тебя на части, стоит тебе начать действовать против меня!» В отличие от нее, мастер из храма Феникса с трудом пережил долгое пребывание внутри сжатого времени стадии с капсулы. Его разум получил сильные повреждения, и иногда мужчину, что называется, накрывало волной безумия. Жаль только, это быстро проходило. Пока. Девушка слишком хорошо знала, как стремительно уничтожала разум эта болезнь. Для обычного человека пройдет несколько десятилетий, но для мастера боевых искусств это какие-то мгновения. У Феникса был лишь один путь выжить и вернуть разум, прорваться к следующему рангу. Вот он и цеплялся за каждой подвернувшийся ему шанс.